Когда я, наконец, проскользнула в помещение, шаги были уже совсем близко. Здесь тоже в светильниках на стенах горели свечи. Как легкомысленно оставлять их гореть без присмотра. Мне, думаю, сюда доставалось, если я вечером забывала задуть свечку в швейной комнате. Я осмотрелась, подыскивая, где бы спрятаться. Но в помещении было очень мало мебели. Своего рода диванчик на изогнутых позолоченных ножках, письменный стол... Мягкие стулья. Ничего, зачем могло бы спрятаться что-нибудь крупнее, чем мышь. Так что мне не оставалось ничего иного, как встать за длинными дополами цвета шторами Не очень-то оригинальное место, чтобы прятаться. Но меня же ведь никто и не искал. Теперь я услышала из коридора голоса. «Куда ты хочешь?» — сказал мужской голос. Он звучал весьма сердито. «Все равно! Только прочь от тебя!» ответил другой голос. И это был голос девочки. И, если быть точнее, плачущей девочки. К моему ужасу она вбежала именно в эту комнату, а за ней следом мужчина. Я видела сквозь шторы их колеблющиеся тени. Ну вот. Это и так было ясно. Из всех помещений здесь наверху им обязательно нужно было выбрать именно это. «Оставь меня в покое!» просил девичий голос. «Я не могу оставить тебя в покое», – возразил мужчина. «Каждый раз, когда я оставляю тебя одну, как ты совершаешь что-нибудь необдуманное». «Убирайся», – повторила девочка. «Нет, я не сделаю этого. но ну, послушай, мне жаль, что так получилось. Мне не стоило этого допускать». «Но ты допустил, потому что не видел ничего, кроме нее, не спускал с нее глаз». Мужчина тихонько рассмеялся. «Да ты ревнуешь». «А тебе бы этого хотелось?» «Ха! Здорово!» «Ругающаяся, влюбленная парочка!» «Это может затянуться!» «Я тут скисну за этой шторой, прежде чем прыгну назад и неожиданно окажусь у подоконника на уроке миссис Каунтер. Может быть, я могла бы рассказать ей, что принимаю участие в физических экспериментах или что я все это время была здесь, и она просто меня не заметила». «Граф спросит, куда мы делись», сказал мужской голос. Ну так пусть пошлет на поиски своего трансильванского брата по духу. А в действительности он даже и не граф.